Корабль подходил к острову на закате. Как обычно, ветер был попутным. Сколько капитан себя помнил, ветер у острова всегда дул с материка к острову, и потому корабль шел, подняв парус и не изнуряя грибцов работой. Несмотря на то, что в открытом море волны были сравнительно велики, стоило кораблю пересечь линию стражей, как волнение улеглось, и только легкая зыбь лениво била в борта корабля. Капитан всегда пересекал линию стражей с неким трепетом, Это была граница, которую не могло перейти ни одно вражеское судно. Среди непосвященных ходили слухи о том, что стражи проникают в мысли людей и каждый, кто помышляет недоброе, будет немедленно уничтожен. Но капитан не верил этим слухам, ибо если дело обстояло таким образом, то почему у линии стражей корабли все время встречает посвященный в лодке? А среди доверенных капитанов ходит множество историй о том, Как корабли, застигнутые штормом в открытом море и не успевшие дождаться посвященного, были уничтожены гигантскими водными смерчами, несмотря на горячие молитвы из дворцу. Скорее всего, дело было в тех древних магических жезлах, которые прибывший на лодке посвященный устанавливал на носу и корме корабля. И все равно мощь стражей впечатляла. Один из старых капитанов говорил как-то, что остров стоит неизменным уже десятки тысяч лет. Потому что в момент, когда большая морская черепаха ныряет за новой большой белой рыбой, он отлепляется от ее панциря и плавает на поверхности, дожидаясь, пока она вынырнет. Но сам капитан больше никому не рассказывал об этом, тот старик плохо кончил. Однажды его корабль не прошел линию стражей, хотя, как говорят, посвященный был на его борту. Именно поэтому капитан так волновался, пересекая линию стражей. Великолепный каменный причал, вымощенный роскошными плитами из полированного мрамора, появился, как всегда, внезапно. Бухта острова была небольшой. Однако к острову корабли подходили редко, и ее было вполне достаточно. Капитан еще ни разу не застал у причала больше трех кораблей сразу, а сегодня его корабль вообще должен был коротать ночь в одиночестве. Когда корабль мягко ударился бортом о причал и два матроса, перепрыгнув на гладкий мрамор, Стали поспешно наматывать швартовочные канаты на большие бронзовые причальные тумбы в виде каких-то неведомых ту ли зверей, и ли жаб с большими грустными глазами из высокого портала, украшенного затейливой каменной резьбой. Появилась небольшая процессия. Заведив ее, капитан не к месту помянул матушку Магр. На его памяти все визиты на остров происходили по одному раз и навсегда заведенному сценарию. Его матросы разгружали корабль и в сопровождении одного из младших посвященных удалялись в убежище для моряков, а переносом груза внутрь острова занимались послушники, готовящиеся принять посвящение. Для многих убежище, да и сам остров, казались раем. Но еще бы, каждый матрос, прибыв в убежище, получал отдельную комнату с изящным каменным ложем, накрытым мягкими шкурами, каменным же столиком, украшенным искусной резьбой, медным кувшином и тазом для умывания. А общая комната имела выход в крошечный садик с причудливыми карликовыми деревцами и кустарником, больше похожим на мох. А как там кормили? Все портили заостренные колья на полпути к убежищу. На них надевались головы тех, кто пытался сбежать из убежища и остаться на чудесном острове. Сколько капитан себя помнил, на кольях всегда были одна-две свежие головы, причем, судя по ошметкам, явно не отрубленные, а оторванные чем-то или кем-то. Посвященный, как правило, не распространялся о том, как и когда это случилось, и на все вопросы отвечал одинаково. Они покинули убежище. Среди моряков ходили слухи о том, что на острове водится двуликий зверь, который днем оборачивается пушистым, ласковым и забавным игруном, а ночью превращается в страшного монстра, пожирающего людей. Однако этот зверь терпеть не может мозгов, поэтому голову он всегда отрывает и выбрасывает. Вообще об острове ходило множество слухов. Большая часть того, что капитан знал об острове, как раз были слухи. Точно по существу он знал лишь две вещи. Здесь платят хорошие деньги и очень любят, когда держат язык за зубами. Так он и поступал всю свою жизнь. И еще он знал, что на острове все всегда идет одним раз и навсегда заведенным порядком. Но сегодня было не так. Во-первых, обитатели острова появились, когда его моряки еще даже не сбросили трап, а во-вторых, они явно не напоминали послушников, которые должны были таскать тюки с привезенным грузом. Капитан отер рукавом моментально вспотевшее лицо и, раздраженно пнув ненароком подвернувшегося матроса, спешно сбежал вниз по трапу, не дожидаясь, пока его как следует закрепят. Прибывших было четверо. Подбежав к ним, Капитан начал торопливо кланяться и бормотать извинений неизвестно за что, но один из подошедших поднял руку и произнес несколько скрипучим, однако мелодичным голосом. — Ваше имя, капитан? — Э-э-э... Сугонг... Сугонг... Грамец... Говоривший кивнул и сухо произнес. — Следуйте за нами. После чего все четверо одновременно развернулись, будто были связаны одной веревкой, и также одновременно сделали первый шаг. Сугонг, на подкашивающихся ногах, двинулся вслед за ними, спиной чувствуя удивленные взгляды команды и с ужасом осознавая, что они идут не к убежищу для моряков, а в противоположную сторону. Они вошли в портал и, повернув налево, долго поднимались по наклонной галерее, во внешней стене которой через неравные промежутки были вырезаны окна, украшенные причудливой резьбой и оснащенные тяжелыми ставнями. Через каждые несколько окон были прорублены высокие стрельчатые двери, и когда Сугонг рискнул бросить взгляд в открытый проем, то увидел, что дверь ведет на небольшую террасу, густо увитую бьющимися растениями. С другой стороны, время от времени появлялись порталы размером чуть меньше входного, предваряющие коридоры, ведущие вглубь горы. Наконец, они свернули в один из таких коридоров, освещенный странными магическими матовыми шарами, излучающими мягкий рассеянный свет. Шагов через сорок плавно изгибающийся коридор окончился массивной двусторчатой дверью, также украшенной искусной резьбой. Сопровождавшие остановились, и один из них, повернувшись к капитану, сурово произнес «Ждать здесь», после чего скрылся за дверью. Некоторое время капитан стоял, испуганно, опустив глаза, но потом не выдержал и стал из-под тишка осматривать своих то ли провожатых, то ли конвоиров. Его мысли в этот момент лихорадочно метались. Он никак не мог понять, чем провинился. Холодея, он припомнил одну попойку в таверне на Акуме, 7 лет назад, на которой в запале заявил, что знает место, где обитают истинные боги. Но, с другой стороны, он знал, что капитан с Сакума говорил об этом не раз потому что именно этим именем его подзадорили на подобное заявление. И Исумаат до сих пор жив. А может, дело в том, что за Исумаатом тянется слава Болтуна, и его громогласным заявлениям никто не верит. Потом он вспомнил о том, что обещал молодому племяннику, когда тот подрастет, взять его на корабль и показать благословенную землю из легенд. Но разговор происходил наедине в доме его матери, вдовы его младшего брата, куда он, как заботливый родственник, Частенько заходил узнать, не нужно ли чего молодой вдове. Молва славила его как хорошего человека, не бросающего семью брата. Некоторые, правда, высказывали разные предположения по поводу того, чем вызвано подобное расположение к молодой и привлекательной вдове, и почему она за пять прошедших после смерти мужа лет таки не нашла себе нового. Но Сугонг был осторожен, а вдова хорошо предохранялась, используя травы и настои, которые капитан привозил из дальних краев. Так что мало-помалу эти разговоры затихли, поскольку никаких внешних признаков блуда не наблюдалось, а жена сугонка не только с негодованием опровергала подобные предположения, но и каждые два года приносила ему по ребенку. Он все еще продолжал ломать голову, когда дверь внезапно и бесшумно распахнулась, и на пороге появился прежний сопровождающий. Окинув капитана торжественным взглядом, он громко объявил. Хранитель ждет тебя, Сугонг-нграмец. От этих слов Сугонг едва не лишился чувств. Хранитель, по слухам, это были какие-то высшие существа, полубоги, выше которых мог быть только сам Творец, и одно из этих существ сейчас желало его видеть. Сугонг на подгибающихся ногах подошел к двери и, от страха громко выпустив газы из брюха, с затуманенными глазами шагнул внутрь. Вопреки ожиданиям, за дверью оказался такой же коридор. Только сразу у дверей стояли четверо дюжих посвященных, вооруженных то ли магическими жезлами, то ли просто густо украшенными резьбой, весистыми булавами. Сопровождавшие за исключением первого, остались за дверями. А тот, кинув на капитана недовольный взгляд, быстро, но как-то торжественно двинулся вперед. Через 20 шагов коридор разделился на целый пучок таких же, один из которых немного шел вверх, по крутизне напоминая первоначальную галерею, однако на этот раз в стенах не было никаких окон, а изредка попадающиеся двери были плотно прикрыты. Наконец они подошли к очередным двустворчатым дверям, и капитана снова охватила зноб. Но за этими дверями оказался огромный зал. Сугонг на мгновение замер, восхищенный великолепием чертога. Без сомнений, это был какой-то храм, скорее всего, храм Творца, Потолок терялся в немыслимой высоте. Сквозь огромные стрельчатые окна, закрытые какими-то прозрачными цветными пластинами, струились разноцветные потоки солнечного света. Пол был покрыт причудливыми узорами, выложенными полированными мраморными плитками нескольких десятков цветов. Стены и мощные колонны украшали великолепная резьба и яркие росписи, причудливо изменявшие свои очертания, в медленно менявшемся освещении, которое давали все те же магические матовые шары, помещенные в нишах стен. Казалось, под сводами зала могло уместиться несколько тысяч человек. Тут взгляд капитана натолкнулся на недовольное лицо, шедшего впереди посвященного и его восторг мигом угас. Они пересекли зал, который оказался в длину почти 150 шагов, и подошли к новой двусорчатой двери. Капитан уже устал пугаться, поэтому в эту дверь он вошел почти спокойно. За ней располагался небольшой зал, где находился еще один посвященный, который был прямо-таки гигантом. Этот зал был также освещен магическими шарами и украшен великолепными росписями и резьбой. В стенах были прорезаны пять дверей, одна из которых немного превышала остальные. Сопровождающий подошел к этой двери и бросил на капитана какой-то особо торжественный взгляд. Потом поднес ладони к двум изогнутым бронзовым пластинам, укрепленным в середине двери. Дверь начала медленно подниматься вверх, и когда проем открылся полностью, сопровождающий шагнул вперед. За дверью оказался большой кабинет, по-видимому, украшенный столь же роскошно и изящно, как и все предыдущие помещения, но этого Сугонг уже не заметил. Все его внимание было сосредоточено на человеке, сидевшем в большом кресле с высокой спинкой и широкими подлокотниками у большого стрельчатого окна, закрытого, как и в храме, цветными прозрачными пластинами, очень напоминающими стекло. Но кто может создать стекло такого размера? Человек снял руку с подлокотника и небрежным жестом протянул ее вперед. Капитан Истово кинулся на колени и благоговейно приник к руке губами. Хранитель Благосклонно кивнул, убрал руку и звучным голосом произнес «Садитесь, Сугонг, грамец. Капитан ошалело оглянулся и увидел низенькую скамеечку. Усевшись на нее, он обнаружил, что его подбородок находится как раз на уровне коленей хранителя. Хранитель глубокомысленно наморщил лоб и начал задавать вопросы «Как давно вы ходите в этих водах, капитан?» Сугонг сглотнул и ответил внезапно севшим голосом. — Так э, уже 30 лет э, почти. Хранитель кивнул. — На остров вы приплываете один раз в три-четыре луны, но мне доложили, что в остальное время вы тоже возите грузы. И, слегка выделяя голосом следующую фразу, он спросил. — Как вы думаете, что известно об острове среди черней? Капитан обмер. В голове метались мысли о той таверне на Акуме. Но надо было что-то отвечать, и он, едва вороча языком, выдавил «Ва-ва-ва-ва-ваше величие!» Хранитель на мгновение раздраженно скривился, но тут же на его лицо вернулась маска мудрости и величия, и он успокаивающе произнес «Я хочу знать правду, Сугонг Грамец, и только правду. После того, как эта тварь из Илитии своими гнусными речами взбаламутила народ, мы не можем больше сохранять полную тайну». Сугонг за мгновение до этого собиравшийся выложить все о своем дурацком выступлении в Акумской таверне, почувствовал себя как приговоренным к удушению, которому в последний момент объявили о помиловании. Он перевел дух и утер обильно выступивший пот. Хранитель молча ждал ответа. Сугунг перевел дух и, вытерев лоб дрожащей рукой, начал. Ваше величие слухов ходит много. Сначала многие принялись убивать Загров. Потом накинулись на всех бродяг подряд. По тавернам ходят страшные слухи о конце мира. Люди готовы разорвать каждого, в ком заподозрят принадлежность к ордену. Хранитель нервно стиснул руки. На несколько мгновений в кабинете воцарилось молчание. Потом хранитель с трудом преодолел гнев и молвил. «Рассказывайте все, о чем вы слышали, сугонг грамец. «Ну, это капитан мог делать часами». Когда спустя час за капитаном закрылась дверь, хранитель нервно вскочил на ноги и прошелся по кабинету. Посвященный, что сопровождал капитана, скромно стоял в углу. Хранитель подошел к окну и остановился, глядя сквозь цветной хрусталь на живописную бухту с одиноким кораблем у ослепительно-белой полосы мраморного причала. Некоторое время он стоял и смотрел в окно, только нервно шевелящиеся пальцы, сложенных за спиной рук, выдавали его гнев потом повернулся и в упор посмотрел на Посвященного. «Ты служишь мне уже Луну, облеон, но я пока не знаю, могу ли тебе доверять». Посвященный молча поклонился, но Хранитель раздраженно дернул головой. «Почему ты молчишь?» «Ответ на этот вопрос можете дать только вы, Хранитель памяти». Лицо Хранителя перекосило кривая усмешка. Умен, Умён и дерзок!» Многие говорили мне, что я получу вместе с тобой и множество проблем из-за твоего дерзкого языка. Посвященный вновь молча поклонился. Хранитель опять нервно прошелся по комнате, бросая на Облеона быстрые резкие взгляды, потом, подойдя вплотную, посмотрел на него в упор. Посвященный несколько мгновений смотрел в глаза хранителю, затем неторопливо опустил голову в полупоклоне. Хранитель памяти фыркнул, потом не выдержал и расхохотался. «Не представляю, как терпел тебя твой прежний патрон!» «Упокой творец его душу!» Хранитель закона был терпеливым человеком. Он никогда не позволял такой мелочи, как собственное раздражение, помешать его планам. Хранитель памяти резко оборвал смех и внимательно посмотрел на посвященного, будь то впервые его увидев. Задумчиво качнув головой, он вернулся к креслу и, упав в него, приподнял ноги и поставил их на специальную скамеечку. Он посмотрел на молодого человека и задал вопрос. «Как далеко простираются твои амбиции, Облеон? Посвященный спокойно ответил. «На все воля Творца?» «Чушь!» – также спокойно заявил Хранитель. Судя по появившемуся на лице выражению, его даже забавляли потуги посвященного напустить на себя безразлично благочестивый вид. Я задал тебе этот вопрос вовсе не для того, чтобы поупражняться в теологии. Мне нужно знать, чего ты стоишь. Разве слова могут сделать это? Иногда. Они снова помолчали. Потом хранитель памяти наклонился вперед и отрывисто спросил, ты хотел бы стать хранителем? Ответ последовал немедленно. Да. Хранитель памяти откинулся на спинку и удовлетворенно кивнул. На некоторое время в кабинете вновь установилась тишина, затем хранитель поднял глаза к потолку и негромко продекламировал. И установился хаос, и брат убивал брата, и те, кому предназначено было хранить порядок и величие ордена, все время измышляли друг против друга, и невозможно было различить, что ужаснее, бушующая стихия снаружи или безумный разум внутри. И длилось это девять лон. Он умолк и перевел взгляд на посвященного. Аблион постоял, напряженно морща лоб и недоуменно произнес «Я не могу припомнить такого места в священных текстах». Хранитель памяти усмехнулся. «Этого нет в священных текстах». Он сделал паузу и негромко закончил «Это описание года катаклизма на острове». Несколько мгновений он наслаждался изумлением, написанным на лице посвященного, затем пояснил «Я обнаружил этот текст на обрывке листа» закладки в одной из книг мира 10 лет назад. Я был ошеломлен. То сих пор считалось, что все верные Творцу в год катаклизма прибудут на остров и в безопасности переждут буйство стихий. Но это оказалось ложью. Причем не только в той части, которая касалась того, что на остров прибудут все, но и во всем остальном. И он жестко добавил. Как правило, катаклизм переживает только один хранитель. Аблион растерянно уставился на хранителя памяти. Тот кивнул. «Когда я обнаружил этот обрывок, то сначала тоже не поверил своим глазам и принялся искать подтверждение или опровержение тому, о чем в нем говорилось». Он сделал многозначительную паузу. «Я обнаружил отрывки описаний года катаклизма конца 12 эпох. И во время каждого года происходило нечто подобное. Три раза хранителей оставалось двое» но это лишь приводило к тому, что междоусобица не прекращалась и после катаклизма. Но как же так?» — хранитель памяти вздохнул. «Каждый из нас, тех, кто стоит на высшей ступени власти, считает, что именно он знает, как лучше обустроить мир. А где удобнее воплощать в жизнь свои мечты, как не в обновленном мире, который является собой, по существу, чистый лист, готовый принять все, что ты на нем не написал бы?» и обещает просто божественную власть тому, кто окажется на вершине. Власть, подобную власти Творца. Он снова замолчал, давая возможность своему более молодому собеседнику обдумать услышанное, а потом продолжил. «Я стал готовиться к году катаклизма. Моя слабость заключалась в том, что я почти не имел людей, входящих в мою вертикаль за пределами острова. Зато на самом острове в мою вертикаль входит треть всех, проживающих на нем постоянно» а остальные в основном послушники, и перетянуть их на свою сторону не составило бы особого труда, если вовремя устранить хранителя поколений. Я собирался взять остров под свою руку за год-полтора до катаклизма, прежде чем остальные хранители успеют переправить на остров достаточно людей, входящих в их вертикали, чтобы суметь как-то противостоять мне. А до того момента нужно было постараться всемирно ослабить их позиции здесь, И пока что измененный помогал мне в этом, уничтожая посвященных и даже хранителей. Но теперь... Он раздраженно дернул рукой. «Я боюсь, что нам вскоре надо будет ждать потока беженцев из Горгоса. А если измененного не остановить, то из остальных частей и оконы. И тогда...» Он злобно стиснул кулаки. «Но я еще не готов, да и времени до года катаклизма еще слишком много. Поэтому мне нужна будет помощь». Он замолчал. Аблеон, внимательно слушавший хранителя памяти, шагнул вперед и приклонил колени. «Я готов вручить вам свою судьбу, о ваше величие!» Тот, как бы благословляя, положил ему на голову свои сухие ладони. «Что ж, я думаю, для многих на этом острове катаклизм начнется гораздо раньше!» Молодой посвященный утвердительно кивнул. Они еще не знали, насколько они окажутся правы.